Глава 45. Она думает: а ведь это могла быть я. Почему нет? Реальная девочка в реальном доме с мамой и папой и братом и сестрой и тётей и дядей и племянниками и племянницами и двоюродной сестрой и всеми остальными словами на карте людей, которые любят друг друга и остаются вместе. Эта карта называется семьёй. Расти и стареть, играя и исследуй как вин не пух и пятачок, а потом как знаменитая пятёрка, а потом как Хайди и Эн из зелёных мезонинов, а потом как Пандора открыть большой сундук и не бояться, даже не заботиться о том, что внутри добро или зло, потому что внутри и то, и другое. Они всегда идут вместе. Но сундук нужно открыть, чтобы понять это.